Новый кукольный театр дает первое представление. Карабас-барабас сидел перед очагом в отвратительном настроении. Сырые дрова едва тлели. На улице лил дождь. Дрявая крыша кукольного театра протекала. кукол отцерели руки и ноги. На репетиции их никто не хотел работать, даже под угрозой плетки в семь хвостов. Куклы уже третий день ничего не ели, и зловещи перешептывались в кладовой, вися на гвоздях. С утра не было продано ни одного билета в театр... Да и кто бы пошел смотреть у Карабаса-Барабаса скучные пьесы и голодных, оборванных актеров? На городской башне часы пробили шесть. Карабас-Барабас мрачно побрел в зрительский зал. Пусто. Черт бы побрал всех почтеннейших зрителей. Проворчал он и вышел на улицу. Выйдя, взглянул, моргнул и разинул рот так, что туда без труда могла бы влететь ворона. Напротив его театра, перед большой новой полотненной палаткой, стояла толпа, не обращая внимания на сырой ветер с моря. Над входом в палатку на помосте стоял длинноносый человечек в колпачке, трубил в хрипучую трубу и что-то кричал. Публика смеялась, хлопала в ладоши, и многие заходили внутрь палатки. К Карабасу-Барабасу подошел Дуримар. От него как никогда пахло тиной. — Эхе-хе-хе, — сказал он, собирая все лицо в кислые морщины. — Никуда дела с лечебными пиявками. — Вот, хочу пойти к дим Дуримар указал на новую палатку. — Хочу попросить судьях свечи зажигать или бести пол. — Чей это проклятый театр? Откуда он взялся? — прорычал Карабас-Барабас. Это сами куклы открыли, кукольный театр Балдия. Они сами пишут пьесы в стихах, сами играют. Карабас-барабас заскрипел зубами, рванул себя за бороду и зашагал к новой полотненной палатке. Над входом в неё Буратино выкрикивал. — Первое представление! Занимательный! — увлекательной комедии из жизни деревянных человечков. Истинное происшествие о том, как мы победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа. У входа в кукольный театр в стеклянной будочке сидела Мальвина с красивым бантом в голубых волосах и не поспевала раздавать билеты желающим посмотреть веселую комедию из кукольной жизни. Папа Карло в новой бархатной куртке вертел шарманку и весело подмигивал почтеннейшей публике. «Артемон!» тащил за хвост из палатки лису Алису, которая прошла без билета. Кот Базилио, тоже безбилетный, успел удрать и сидел под дождем на дереве, глядя вниз злющими глазами. Буратино, надув щёки, затрубил в хрипучую трубу. «Представление начинается!» и сбежал по лесенке, чтобы играть первую сцену комедии, в которой изображалось, как бедный папа Карло выстругивает из полена деревянного человечка, не предполагая, что это принесет ему счастье. последний приползла в театр черепаха-тортилла, держа во рту почетный билет на пергаментной бумаге с золотыми уголками. Представление началось. Карабас-барабас мрачно вернулся в свой пустой театр. Взял плетку в семь хвостов, отпер дверь в кладовую. — Я вас, паршивцы, отучу лениться, — свирепо зорчал он. — Я вас научу заманивать ко мне публику. Он щелкнул плеткой. Но никто не ответил. Кладовая была пуста. Только на гвоздях висели обрывки веревочек. Все куклы... И орликин, и девочки в черных масках, и колдуны в остроконечных шапках со звездами, и горбуны с носами, как огурец, и арапы и собачки все — все-все куклы удрали от Карабаса-Барабаса. Со страшным воем он выскочил из театра на улицу. Он увидел, как последние из его актеров удирали через лужи в новый театр, где весело играла музыка, раздавался хохот, хлопанье в ладоши. Крабас барабас успел только схватить бумазейную собачку с пуговицами вместо глаз. Но на него, откуда ни возьмись, налетел Артемон. Повалил... Выхватил собачку и умчался с ней в палатку, где за кулисами для голодных актеров была приготовлена горячая баранья похлебка с чесноком. Карабас-барабас так и остался сидеть в луже под дождем.